Глава четвертая. Учет и контроль. А как иначе? Я видел, как в ворота загоняли три морских контейнера, и не видел, чтобы они покидали базу ни до штурма, ни после. Конечно, можно представить, что их содержимое вывезли по частям либо сами наемники, либо громовские штурмовики. Но так называемый ланг – это 12-метровая дура высотой в 3 метра и такой же ширины, 108 кубических метров объема при максимальной массе груза в 42,5 тонны. Умножаем на 3 и получаем 324 кубометра и общую массу содержимого В 127 тонн с гаком. На чем можно вывести такое количество трофеев? Да. Даже если урезать осетра вдвое, это же какой караван легковых авто нужно было подрядить для такого дела, чтобы незаметно вывести такой объем? Очень незаметно. Да. Так ведь не было их. Но в сравнимых количествах, конечно. Наемники, разумеется, выбирались в город. И не раз. Но много ли увезешь в багажнике того же Руссобалта за 6-7 ходок? Громовы? Но, судя по записи, они-то как раз поживились на базе неплохо. Вывезли четыре зачехленных боевых платформы и пару тентованных грузовиков десятитонников. А остальное-то куда подевалось? Где еще? Ладно, не буду жадным, обойдусь половиной осетра. Еще пятьдесят тонн груза. Оставили за ненадобностью? Да ладно, не верю. Скорее уж, господа наемники просто запрятали контейнеры где-то на территории базы. А что один человек спрятал, другой завсегда отыскать может. Значит... Буду искать. В общем, прикинув так и Эдак, я созвонился с компанией-перевозчиком, чьи контакты отыскал в паутинке. И, практически мгновенно, договорившись об аренде трех континентальников и места под контейнеры на складах перевозчика довольно потер руки. Потом очухался кое-как от радостного предвкушения перезвонил и обсудил с ними еще пару интересных вопросов и с еще более возросшим энтузиазмом отправился на поиски Валентина Эдуардовича, чтобы договориться уже с ним. Осадного-то положения, установленного по усадьбе сразу после нашего позавчерашнего возвращения со свидания с Романом, никто не снимал. Мое приподнятое настроение можно понять. В конце концов, Даже если эти самые контейнеры окажутся пустыми, свои 2000 рублей я все равно получу. Именно во столько обойдется их продажа все тому же перевозчику за вычетом стоимости аренды континентальников, которые и доставят коробки на склад. А деньги тем более в моей ситуации лишними не бывают». Николай, встреченный мною в охране у въезда на бывшую базу наемников, увидев трех многотонных монстров, слегка спал с лица, за что и был показательно расстрелян на очередную пачку сигарет. «Нет, надо что-то решать с покупкой Курева, а то прозвище «воздушный стрелок» мне как-то не очень понравилось. «Э, Кирилл, тебя, наверное, не предупредили?» или кто-то пошутил. Но трофеев здесь осталось не так много. Хватило бы и обычного микроавтобуса, чтобы все вывести. А вдруг, ухмыльнулся я и кивнул в сторону возвышающегося корпуса. Уверен, что там ничего серьезного не осталось. На все сто процентов, хмыкнул Николай. Да вон, ворота открыты, загляни. Хоть шаром покати. Все твое уже сложно в ящике у входа. «Антресоли тоже дочисто вычистили, без вариантов, Кирилл!» «А я все же поищу!» Вздохнул я и двинулся к воротам бывшего фабричного корпуса. «Мда уж!» Окинув взглядом абсолютно пустое помещение с десятиметровыми потолками, я почесал пятерней затылок и пожал плечами. «А кто сказал, что это будет легко?» Пока водители континентальников беззаботно переговаривались с охраной, я обошел зал по периметру, шаря в эфире, прислушиваясь и принюхиваясь к каждому его колебанию. Но все было тщетно. Помещение производило впечатление эдакой запертой коробочки. Непроницаемыми для эфира оказались не только стены, но и потолок, и пол». Поднявшись на второй этаж, который Николай обозвал антресолями, я убедился, что граница эфирного щита проходит точно по перекрытию, а на самих антресолях было точно так же пусто, как и в нижнем зале. Чердак? Ну, не знаю. Сильно сомневаюсь, что кто-то будет затаскивать эти самые контейнеры на такую верхотуру. Даже если предположить, что их распотрошили, то куда потом дели тару? Да и штурмовики должны были облазить весь корпус сверху донизу, так, что пропустить чердак они не могли. Впрочем, чего гадать, если можно подняться и посмотреть? Пусто, как и следовало ожидать. Я кинул взглядом огромное, пыльное пространство, под двускатной крышей, часто пересеченная балками, и, сделав по нему круг, вздохнув, потопал вниз. Итак, что мы имеем с Гуся? Первый этаж пусто, антресоли и чердак аналогично. Стены? Здание стоит особняком, и если не считать изрядной толщины кирпичной кладки, столь характерной для всех построек конца XIX века, Ничего необычного в них нет. Остается... Я топнул подошвой тяжелого ботинка по рифленному металлическому покрытию пола. Да, других вариантов нет. Оглядевшись по сторонам, прислушался к ровному гулу эфира под ногами и задумался. Хм, по логике, когда штурмовики заняли базу, они должны были бы озаботиться отключением системы охраны. Но в этом случае, полагаю, эфирные щиты, пронизавшие здания, тоже должны были быть отключены. Чего я не наблюдаю. Или их зачем-то включили заново? «Да нет», — пожал плечами Николай, когда я обратился к нему с этим вопросом. «Почему именно к нему? А кому еще знать подобные вещи», Как не помощнику Гдовицкого, никто их не отключал. Питание щитов выведено на основную магистраль. Здание старое, без такого вот укрепления долго не простоит. Хотя намудрили тут наши родители истории. Конечно, порядком. Можно было и стальными балками обойтись, они, виж, даже дополнительный блок питания поставили на случай внезапного обрыва эфирной линии. Перестраховщики. О как. Я почесал кончик носа. А где этот самый бесперебойник находится? Я его не видел. В нише под лестницей, ответил Николай и прищурился. О, как. Да иди уже, звони своему шефу, вздохнул я, заметив, как заблестели глаза охранника. Все одно, как говорит Владимир Александрович, придется делиться. «Хм, Полищук, Агарков, сюда немедленно!» Вдруг взревел сиреной Николай, и перед нами тут же нарисовалась парочка крепких дружинников. Незнакомых. Наверное, с одного из объектов. В беседах я их точно не видел. Оба штурмовика замерли перед Николаем. Тот убедился, что они его слушают, и ткнул в мою сторону пальцем. Идете с ним, помогаете, присматривайте, чтобы парень не вляпался в какую-нибудь гадость. Так мы же там все уже почистили. Никаких закладок, гарантирую, насупился Агарков. Все да не все, причурился Николай. И вообще я что-то не понял. Хотите в Химблок на вечное дежурство? Штурмовики рьяно замотали головами. Никак нет. «Тогда что за бессмысленная болтовня? Выполнять! Бегом марш!» — рявкнул Коля. И дружинники потрусили следом за мной, старательно изображая стремительный бег. Правильные бойцы. Не суть важно, что ориентир идет прогулочным шагом. Была команда бегом, они ее и исполняют. А вот водителям континентальников такое шоу явно в новинку. Вон как уставились. А что, бесплатный цирк на... На обследование единственного работающего в этом здании агрегата у меня ушло добрых полтора часа. И я, честно говоря, уже почти разочаровался в своих поисках, когда в очередной раз, ткнувшись в толстый несущий канал питающего кабеля, вдруг обнаружил одну странную вещь. Вдоль мощного силового жгута в эфире обнаружилась своеобразная тонкая сетка, еле заметная и явно никак не сливающаяся с общим каналом. Да уж, без инструментария серьезного артефактора мозгокрута, как здесь называют специалистов-железячников по вычислителям и прочей точной артефакторике, Такую вот дополнительную линию питания фиг обнаружишь. Либо нужен как минимум подмастерье эфира, уж больно она тонкая. Дружинники рода Громовых, заметив, что порученный их присмотру недросль, добрых два часа, чуть ли не обнюхивавший блок стационарного бесперебойника, в очередной раз полез в его внутренности, со скептицизмом переглянулись И одновременно вздохнули. Черт его знает, Что этому пареньку нужно. Но деваться-то им некуда. Приказ получен, Исполнение не обсуждается. Вот и ждут, Пока дитя натешится. Открывший было рот, Чтобы что-то сказать, Агарков чуть не поперхнулся От прокатившегося по залу Вибрирующего грохота. Не очень громкого, но явственно ощутимого. Оглянувшись, он тронул своего напарника за плечо, и Полищук, проследив за взглядом Агаркова, выматерился в голос. Часть пола в центре зала вдруг просела, и прямо на глазах опешивших дружинников начала опускаться вниз, словно длинная аппарель. Спохватившись, бойцы сдернули с плеч автоматы, и, оттарабанив доклад, быстро разошлись в стороны, не сводя стволов со все расширяющегося отверстия в полу. Спустя секунду зал наполнился шорохом влетающих в ворота штурмовиков. А едва аппарель замерла, на нее, управляемая одним из громовских дружинников Жужа и пощелкивая траками, вкатилась миниатюрная платформа робота разведчика. Вкатилась и канула в темноту спуска, будто ее и не было. Вот они, мои замечательные синенькие коробочки, стоят себе ровным рядком, прямо на полу прицепах. Все как и должно быть. Я с предвкушением глянул на контейнеры. Но переведя взгляд на сосредоточенно рыскающих по залу штурмовиков, вздохнул: "Да, пока они не обнюхают и не проверят каждый уголок и закуток этого подвала, не видать мне содержимого контейнеров как своих ушей. Придется ждать. Нет, обязательно выставлю счет Громовым за аренду континентальников, а то водила наверху, понимаете ли, прохлаждаются." Анекдоты травят, а я за их отдых должен платить? Ну нафиг. Ну вот, наконец, проверка закончена. А Николай даже и не думает давать отмашку на вскрытие коробок. И кого дожидаемся? А. Теперь понятно. Народу в огромном подвале значительно прибавилось, и по пандусу спустился Федор Георгиевич. Ну надо же. Какие почести? Здравствуй, Кирилл кивнул громов затянутый в темно серый комбез с черными защитными щитками делающими его похожим то ли на байкера из тех что так любят гонять по ночам по окружной разгоняя свои болиды до сумасшедших скоростей то ли на эдакого футуристического латника сходство с обоими добавлял черный узкий шлем с т образным визором под мышкой у громова Правда, длинный ствол, чем-то неуловимо смахивающий на артиллерийскую модель Люгера на бедре, и небольшой пистолет в тактической кобуре в специальном креплении на грудной пластиковой плите, хоть и смотрелись очень органично, но при этом напрочь выбивали из уже сложившегося образа, будь то хай-тековый рыцарь или безумный адреналиновый маньяк на двухколесной пластиковой ракете. В общем, Громов сейчас меньше всего напоминал руководителя крупного военного концерна, каковым он по факту являлся. «Добрый день, Федор Георгиевич», — ответил я. «Решили полюбоваться на мою находку?» «Да вот интересно стало. Как мы могли упустить такое?» — Неопределенно проговорил мой собеседник и повернулся к подскочившему Николаю. Все готово. На закладке проверили, чисто». «Можно вскрывать!» — протараторил Коля. «Командуй, Кирилла! Твоя находка! Тебе и карты в руки!» — кивнул мне Громов-младший. «Ну-ну! Потешил мое самолюбие! Ничего не скажешь!» — я хмыкнул. «А чего тут командовать?» «Коля, отворяй! А то я сейчас от любопытства лопну!» — улыбнулся я. «Напрочь руша всю серьезность момента!» Николай в ответ ухмыльнулся, и махнул рукой моим недавним охранником. Эй, химики, открывайте! Голос помощника Гдовицкого эхом прокатился по подвалу. И непонятно, когда и на чем успевшие залететь тружинники, ринулись к первому контейнеру. Лезгнули запоры, упали на пол пломбы и двери коробки с легким скрипом разошлись в разные стороны. «Ну и?» «Какие-то кейсы, боксы, ящики...» «Контейнер оказался плотно набит разнокалиберными сундуками явно противоударного исполнения. Интересно, конечно, но... Что это такое?» «Кирилл, скажи, а как ты вообще догадался?» что здесь должен быть тайник, поинтересовался Федор Георгиевич, одним глазом следя за тем, как штурмовики вскрывают второй контейнер. «У меня есть запись, на которой в здание загоняют три контейнера. Наемникам даже пришлось боевые платформы выкатывать во двор, чтобы справиться с задачей. Так вот, контейнеры эти на базу приехали и больше никуда не перевозились. Значит, здесь они и должны были остаться». «А в вашем списке о них не было ни слова», — объяснил я. «Но я же не дурак, чтобы бросаться гласловными обвинениями». Полез в архив и просмотрел все записи с момента ввоза контейнеров и до сегодняшнего дня. Сопоставил объемы, посчитал и пришел к выводу, что контейнеры так и остались на базе. «Стоп-стоп-стоп», — нахмурился Громов. «Что за записи? Откуда?» «Записи с фиксаторов, расставленных мною вокруг базы, после того, как я выяснил личность приятеля Лины». Пожал я плечами. Кстати, из записи штурма может получиться очень неплохой обучающий ролик. «Кирилл!» — неожиданно рявкнул Федор Георгиевич. Но тут же осекся и договорил уже куда более спокойным тоном. «Ты... ты что хочешь сказать? Что понатыкал фиксаторов, и наши спецы при осмотре местности перед атакой — Их не засекли? Ну я же не идиот, чтобы размещать их где не попадя, пожал я плечами. Один подвесил под ретранслятором. Там такая мешанина аппаратуры, что еще один маленький датчик погоды не сделает. Еще три присобачил к фабричной системе контроля загрязнений. Ну и один сыграл роль дублера дорожного фиксатора на перекрестке. «Николай! Сбрось эту запись Владимиру! Пусть разберется с этими...» халтурщиками, и пошли кого-нибудь проверить ближайшие окрестности, с учетом полученной только что информации. Федор Георгиевич выразительно глянул на Колю, и тот с готовностью кивнув, усвистал куда-то наверх. Да, достанется теперь спецам. С другой стороны и правильно, нечего было халтурить. В этот момент грохнула крышка третьего контейнера, оказавшаяся, в отличие от первых двух, откидной. И я потерял всякий интерес к горе-технарям, прозевавшим мои фиксаторы. В последнем контейнере оказался груз, ничуть не напоминающий боксы, найденные в первых двух. Я говорил, что Громов в своем и защите выглядит как эдакий хай-тековый рыцарь. Чушь. Вот то, что открылось нашим взором, когда упала крышка контейнера, действительно походило на глухие рыцарские латы матового серого цвета, закрепленные в каких-то рамах. Шесть штук в два ряда, а за ними все те же черные боксы. Не удивлюсь, если, открыв те два контейнера с другой стороны, мы обнаружим точно такие же штуковины. Покрытие этого изыска «Сумасшедшего дизайнера» явно было из той же серии, что и «Краска Хамелеон» давишней боевой платформы. Но смысл самого рыцарского скафандра от меня ускользал. В нем же двигаться невозможно. Он даже на вид весит не меньше полутона. Впрочем, кажется, моего недоумения никто из присутствующих не разделял. Дружинники одобрительно загудели, а Федор Георгиевич, кажется, готов был танцевать джигу. «Чему радуетесь, дядя Федор? поинтересовался я. «О, поверь мне, Кирилл, есть повод!» — воодушевленно проговорил Федор Георгиевич, потирая руки. «Знаешь, что это?» «Хм, удивительно, но даже не подозреваю!» — Развел я руками. Но Громов не обратил никакого внимания на моё ёрничанье. Это, друг мой, Кирилл Николаевич, тяжелый тактический комплекс «Гусар» в количестве шести штук на каждый контейнер, произведенный компанией вышневецких. И, судя по количеству сопровождающего груза, в полной комплектации. Точно такой же комплекс польские паны хотели бы поставлять в нашу армию. Правда, мешает им в этом наш концерн, И это большая удача, что нам в руки попали эти образчики. Будет возможность хорошенько в них покопаться. <кхм> я покосился на скафандры, но Федор Георгиевич, кажется, неправильно меня понял. Нет, Кирилл, извини, но мне было бы проще выбить для тебя персональное разрешение у государя на езду по городу за рычагами Матильды, ну, одной из боевых платформ, что мы уволокли с базы чем на право владения вот таким вот костюмчиком», — ухмыльнулся Громов. «Подобные вещи в продаже отсутствуют, как класс. Более того, использовать их могут только вооруженные силы государства». «А как же Вышневецкий?» — невольно заинтересовался я. «Поляки», — пренебрежительно пожал плечами Федор Георгиевич. «У панства всегда были несколько своеобразные понятия о дозволенном». Собственно, именно поэтому большинство наемных отрядов, желающих иметь в своем распоряжении подобные комплексы, регистрируются в Речи Посполитой. Правда, я не совсем понимаю, на что рассчитывал Роман, притащив гусары в Россию. Попадись он или его люди на использование ТТК на нашей территории, и церемониться с ними никто не стал бы. Скорее всего, в этом случае государь даже не успел бы выказать своего недовольства, как бояре размазали бы отряд Вышневецкого по Красной площади тонким и не менее красным слоем. — В избежание повторения инцидента. — Да, Понятно, — кивнул я и поинтересовался. — А что, дорого стоит такой ТТК? — Сам по себе не очень. Порядка десяти-двенадцати тысяч. Правда, без обвеса. И это неудивительно. Без той же системы усиления комплекс не более чем высокотехнологичная бронированная консервная банка, в которой и пошевелится-то проблема, пожал плечами Громов. А вот с обвесом, даже в минимальной комплектации, цена на ТТК возрастает вдвое. Здесь же видишь рамы, в которых закреплены комплексы. Это сервисная система. Своеобразный стенд, на котором производится обслуживание ТТК. А он идет только и исключительно в максимальной комплектации. В общем, смело умножай цену самого комплекса на 5. Не ошибешься. Учитывая размер твоей доли, считай по 5000 рублей с каждого ТТК твои. А здесь их 18. Умножаем... «Да плюс компенсация за остальные трофеи...» «Кирилл, а ты становишься богатым человеком!» «Сто двадцать тысяч! Неплохой куш, а!» «Хм, пятьсот звучит куда лучше», — заметил я. Громов замер, хмыкнул и расхохотался.